Асимметричные военные действия. Народ Порши не имеет пальцев, но ее предки возводили конструкции и использовали инструменты в течение миллионов лет. И только потом приобрели нечто вроде разумности. У них две педипальпы и восемь лап, каждая из которых способна хватать и манипулировать в соответствии с тем, что требуется. Все их тело – это десятипальцевая кисть с двумя большими пальцами и моментально доступностью клеящего вещества и нити. Их ограничивает только то, что им приходится формировать свои изделия с помощью осязания и обоняния, время от времени поднося глазам для проверки. Лучше всего они работают в подвешенном состоянии мысли, созидая в трех измерениях. Текущая миссия Порши возникла в результате двух нитей творения. Одна – это ковка доспехов, вернее, ее эквивалент у существ, не владеющих огнем и металлом. Муравьиная армия остановилась на приближающуюся ночь, сформировав громадную и исключительно неприступную крепость. Порше и ее отряд нервно дергаются и тупают, зная, что множество вражеских разведчиков будут слепо обшаривать лес, нападая на все, что им встретится, и при этом выделяя острый запах тревоги. Случайная встреча обрушит на них всю колонию. Бьянка суетится над своими самцами. Мясники принимаются убивать и расчленять ее питомцев. Похоже, самцы готовы исполнить свою часть плана, но им не хватит отваги, чтобы стать авангардом. Именно Порше и ее подругам предстоит осуществить невозможное – проникнуть внутрь спящей колонии, взяв с собой свое секретное оружие. Коллекцию жуков-паусинов, собранную бьянкой, доставили сюда от большого гнезда. По своей природе эти жужелицы – не стадные животные, так что продвижение доставляло немало проблем. И в результате они прибыли с тревожным опозданием, незадолго до наступления рассвета, когда враг снова придет в движение. Нескольким предприимчивым жукам удалось бежать. А остальные, похоже, общаются с помощью запахов и прикосновений усиков, заставляя порцию гадать, не планируется ли с их стороны некая массовая акция. Она понятия не имеет, способны ли паусины мыслить, но полагает, что их действия сложнее поведения простых животных. В ее мире нет глубокой пропасти между думающими и бездумными, только длинный континуум. Однако же слишком долго откладывали прорыв, если таковой и был задуман. Теперь они оказались внутри закона, а подручные бьянки быстро и умело их убивают и снимают с них панцири. Мастера из большого гнезда тут же принимаются сооружать из их частей доспехи, стараясь как можно полнее покрыть Поршу и ее подруг тяжелыми и громоздкими доспехами из хитина. Клыками и сильными лапами они изгибают и ломают куски панциря, чтобы лучше подогнать по телу, паутиной закрепляя на воительнице каждую деталь. Пока они работают, бьянка излагает свою теорию. Усины используют многочисленные и очень сложные запахи, чтобы заставить муравьев их кормить и за ними ухаживать. Эти запахи постоянно меняются по мере изменения муравьиной защиты. Химический язык жуков оказался настолько сложным, что бьянка его расшифровать не смогла. Однако существует и главный запах, благодаря которому жуки живут. И этот запах не меняется. Этот запах не атакует муравьев напрямую, а просто говорит колонии «здесь ничего нет». Муравьи вообще не замечают жука, если тот не пытается активно с ними взаимодействовать. Это не враг, не муравей и даже не безжизненный комок земли. Это просто ничто. Для слепых, руководствующихся запахом муравьев, жуки создали некую активную невидимость, так что даже при прикосновении, даже когда усики муравья гладят ребристый панцирь жука, колония регистрирует пробел – пустоту, на которую не обращают внимания. Нулевой запах сохраняется даже после смерти, но не очень долго. Вот почему жуков стали забивать в последнюю минуту. Бьянка предупреждает Поршу и ее подруг, что им следует спешить. Она не знает, насколько хватит этой защиты. «Значит, мы сможем просто их убивать, и они этого не заметят?» – делает вывод Порша. «Ни в коем случае. Ваша задача не в этом», – гневно отвечает Бьянка. «Сколько, по-вашему, вы смогли бы уничтожить?» А если вы начнете на них нападать, их собственная охранная система сможет подавить действия ваших доспехов. Тогда мы будем убивать яйцекладущую касту, говорит ей Порше. Даже в движении муравьиная колония все равно остается растущим организмом, постоянно производя яйца, чтобы возместить свои потери. Нет, не будете. Вы разойдетесь по колонии, как было запланировано, и будете ждать распада ваших пакетов. Пакеты – это еще одна часть плана. Они являются собой другую сторону умений пауков. Бьянка изготавливает их сама, составляя вещество из нескольких компонентов и останков паусинов и заключая его в шарики из паутины. Это вещество опять-таки хранится недолго. У паучьей алхимии долгая история. Она выросла из запаховых меток, которыми пользовались их далекие предки, быстро усложнившись и усовершенствовавшись после контакта с видами, подобными муравьям, которыми можно умело управлять и которых можно завлекать с помощью искусственных запахов. Для такого паука, как Бьянка, благодаря личному опыту и обладанию пониманиями прошлых поколений, смешивание веществ происходит на визуальной основе, в которую вплетаются и остальные чувства. Это позволяет ей использовать свои впечатляющие зрительные участки мозга для представления веществ, с которыми она работает, и их составных частей в виде репрезентативного мысленного языка молекулярной химии. Она подстегивает алхимические реакции к экзотермическим катализаторам, который дает тепло безопасного открытого огня. Срок годности ограничен не только у самих веществ, но и у их паутинных контейнеров. Благодаря точному расчету они высвободят свое содержимое практически одновременно, что крайне важно, так как порши и ее подруги не будут иметь возможности координировать свои действия. Бьянка вручает воительницам оружие. Им известно, что надо делать. Передвижная крепость врага расположена впереди и в темном лесу. Им необходимо выполнить свою задачу за оставшееся у них очень короткое время, иначе они погибнут а за ними последует и вся их цивилизация. Тем не менее, все элементы их существа, отвечающие за инстинкт самосохранения, протестуют. Поршу и ее отряд двигаются медленно и неохотно, несмотря на то, что Бьянка сзади их торопит. Страх смерти был дан им при рождении задолго до разумности и определенно задолго до появления какого бы то ни было альтруизма. Несмотря на всю важность их задачи, этот страх трудно подавить, а потом… Ночь становится днем, пауки смотрят в небо, с которого ненадолго прогнали звезды. Что-то приближается. Они ощущают, как воздух сотрясается от ярости, как почва, сочувствующе колеблется, и съеживаются внутри своих тяжелых доспехов, испуганные, ошеломленные. Шар огня прочерчивает небо, а следом идет полоса грома. Никто из них понятия не имеет, что это может быть. Когда он падает на землю, в границах, прочесываемой муравьями территории, Он уже потерял немалую часть скорости, но все равно удар отдаётся по их чувствительным лапам так, словно весь мир только что выкрикнул какое-то громадное тайное слово. В мгновение они не шевелятся, окаменев от животного ужаса. Но затем кто-то из них вопрошает, что это было, и Порше углубляется в себя и находит ту часть своей личности, которая всегда открыта для непостижимого, пугающее и чудесное понимание, что в мире есть нечто большее, чем могут видеть её глаза и осязать её лапы. «Посланник спустился к нам», — говорит она им. В это мгновение и страха, и надежды она полностью себя в этом убеждает, потому что случившееся только что настолько далеко от ее опыта, что может быть объяснено только тайной всего сущего. Кто-то потрясен, а кто-то полон скепсиса. «Что это означает?» — вопрошает одна из воительниц. «Это означает, что вам надо выполнять вашу работу», — отстукивает Бьянка позади них. «У вас мало времени. Вперед, вперед!» А если здесь с вами посланник, то значит, он вам благоволит, но только если вы добьетесь успеха. Если это посланник, покажите ему силу и хитроумие большого гнезда». Порша машет педипальпами в энергичном согласии, и тогда все повторяют ее движение. Глядя на дымный след, все еще скрывающий ночное небо, Порша видит в этом знак с небес, с небес посланника. Ей кажется, что многие часы, отданные благоговейному созерцанию математических тайн храма, Когда она находилась на грани озарения, привели ее к этому. «Вперед!» – командует Порше, и ее отряд устремляется в сторону врага, зная, что Бьянка и ее команда двигаются следом. Доспехи из и жуков тяжелые, ухудшает ухудшают обзор, в них неудобно бежать, а прыгать вовсе невозможно. Они похожи на первых ныряльщиков, готовых погрузиться во враждебную среду, от которой могут защитить только их костюмы. Они стараются двигаться по лесной земле как можно быстрее. Доспехи цепляются за их суставы, замедляя и калеча их. Тем не менее, они полны решимости, и когда оказываются рядом с муравьями-разведчиками, их черные доспехи помогают пройти этот заслон, словно на ветерку. Сами разведчики очень взволнованы и спешат в направлении того сгущающегося дыма и разгорающегося огня, где прошел посланник. В своем слепом атеизме они, несомненно, готовы создать пожарозащитную полосу, чтобы уберечь колонию, и, неведомо для себя, врагов своей колонии. А потом Порше и ее сподвижницы оказываются прямо у муравьиной крепости. Эта крепость и есть колония. Муравьи построили вокруг древесного ствола громадное сооружение, покрывающее десятки квадратных метров по горизонтали и вертикали и составленное только из муравьев. Глубоко внутри крепости расположены инкубаторы и ясли, кладовые с запасами пищи, ряды куколок, в которых созревает следующее поколение солдат. И все эти помещения, туннели и ходы, которые их соединяют, построены из муравьев, сцепившихся друг с дружкой лапками и мандибулами, Все строение это алчущее чудовище, которое сожрет любого посмевшего сюда вторгнуться. И муравьи не целиком погружены в сон. По туннелям постоянно двигаются цепочки рабочих, удаляющих отходы и тела умерших, а сами коридоры смещаются и перестраиваются так, чтобы регулировать внутреннюю температуру и вентиляцию крепости. Это замок со скользящими стенами и внезапно разверзающимися подземельями. Упоршие ее сподвижниц нет выбора. Они – избранные воины Большого Гнезда, закаленные ветераны, сталкивавшиеся с муравьями в десятках сражений. Их победы были мелкими и редкими, слишком часто им удавалось только либо уменьшить потери, или их замедлить. Они уже поняли, что просто воинских умений, скорости и силы – мало, чтобы справиться с многочисленностью и целеустремленностью суперколонии, для которой эта крепость – всего лишь одна из лап. И хоть они пока еще не подозревают об этом, но кроме плана Бьянки, других вариантов у них нет. У крепости они разделяются, каждый ищет отдельный вход внутрь. Порше решает подниматься наверх, волоча свою громоздкую вторую шкуру по лестнице из тел живых муравьев и, проходя по ним, ощущают, как дергаются их лапы и усики, обследуя ее бронированное подбрюшье. Пока все хорошо, мне не распознают чужачку немедленно. Она вполне способна представить себе, что произойдет, если колония узнает, кто она на самом деле. Сама стена превратится в зубастую пасть, которая ее перемелит и проглотит. У нее не будет никаких шансов. Чуть дальше одной из ее подруг ждет именно такая судьба. Из какой-то прорехи в доспехах просачивается запах паука, и пара мандибул моментально смыкается на одной ее лапе, отрывая конечность на сгибе. Краткое излияние жидкости возбуждает соседних муравьев, и в считанные секунды все уже кишит злобными обороняющимися насекомыми. Хотя закрытые доспехами части тела паука остаются незамеченными, муравьи идут по кровавому следу, вгрызаясь во внутренности дергающейся паучихи через рану, взрезая ее изнутри, а скрывающие куски доспеха падают один за другим, невидимые и неувиденные. Порша мрачно продвигается вперед и находит одно из отверстий, через которое крепость дышит. Она протискивается в него, цепляясь за ковер из полусонных тел. Педипальпами она прижимает медленно распадающийся пакет к себе, стараясь не зацепиться им за угловатые выступы на всех поверхностях. Она заползает все дальше в тело колонии, придерживаясь вентиляционных ходов и коридоров, расталкивая суетливых рабочих и не привлекая внимания. Доспех выполняет свое назначение. И тем не менее она осознает, что не все в порядке. Она невидима, но вызывает волны. Когда она блокирует вентиляционный ход, колония это замечает. Когда ей приходится растаскивать муравьиные тела, чтобы двигаться вперед, она увеличивает медленное, обобщенное ощущение в коллективном восприятии колонии, что что-то обстоит не так, как должно бы. Протискиваясь в темные глубины живой крепости, она отмечает постепенно увеличивающуюся суету и подвижность, возмущение, которое явно является симптомом ее собственного проникновения. Туннели у нее за спиной смыкаются. Объединенным осязанием колонии следует то, что не удается обонять. Впереди она ощущает стремительное движение, не муравья. Секунду она слепо стоит перед жуком усинам, который обследует ее украденный панцирь и пятится в потрясенном страхе. Она инстинктивно преследует жука, позволяя ему показать ей внутренние пути гнезда, и при этом выкладываясь до последней капли сил. Ее тело уже перегрелось, мышцы лишились силы, сердце едва справляется с перекачиванием обогащенной кислородом жидкости по внутренним полостям тела. Она чувствует, как постепенно теряет способность сосредоточиться, ее гонит вперед только древний инстинкт. Она чувствует, как вся колония раскрывается, просыпается, а потом происходит это. Пытливый усик находит прореху, обнажающую ее собственную кожицу, и на одной ее лапе тут же повисает мертвый груз. Муравей мозга впивается в нее и подает сигнал тревоги, по которому туннель вокруг нее рассыпается на отдельных муравьев, и каждый из них ищет незваного гостя, который тут оказался. Порша гадает, прошла ли она достаточно далеко. Для того, чтобы план Бьянки сработал, ее собственное выживание не обязательно, хотя она лично предпочла бы выжить. Она пытается сгруппироваться, поджать лапы, но муравьи на нее навалились и ей все труднее дышать. Она так перегрелась, что почти не в состоянии думать. Они душат ее своим упорным обследованием. Пакет, который она так тщательно оберегала, именно в этот момент решает порваться. Паутина истончалась тщательно выверенным темпом, и находившаяся под давлением химическая начинка наконец вырывается наружу взрывом вонючего, едкого газа. Порша теряет сознание, почти задохнувшись в этом первом взрыве. Медленно приходя в себя, после неизвестно сколько продлившегося забытия, она обнаруживает, что валяется на спине, прижав к себе лапы. По-прежнему в почти целом жужелищном доспехе в окружении муравьев. Вся крепость рухнула и рассыпалась громадным сугробом тел, из которых выкапываются немногочисленные пауки. Муравьи им не препятствуют. Они не погибли. Они неуверенно шевелят усиками. Некоторые пытаются куда-то идти. Но из колонии, как единого целого, что-то вырвали. Ее цель. Она пытается пятиться с затихшей колонии, но муравьи окружают ее со всех сторон. Громадное поле рухнувшей архитектуры. Ей кажется, что они вот-вот должны будут вспомнить свое место в мире. От ее отряда проникновения осталось меньше половины. Они ковыляют и ползут к ней. Некоторые из них ранены и все предельно утомлены весом доспехов, которые им пришлось носить. Сражаться они не в состоянии. А потом одна из боевых подруг прикосновением привлекает ее внимание. Копошащиеся под ногами ошеломленные муравьи не позволяют вести разговор, так что она примитивно сигналит пяти пальпами. Она идет. Они идут. Это так. Бьянка и ее помощники-самцы прибыли на место. И не одни. Рядом с ней послушно рысят новые муравьи, меньшего размера, чем большинство каз захватчиков и, по-видимому, выращенные в прирученных колониях, с которыми взаимодействует большое гнездо. Двигаясь с трудом, Порша переваливается через край рухнувшей крепости, освобождаясь из трясины еле шевелящихся тел, плюхается перед Бьянкой. «Что происходит?» – спрашивает она. «Что мы сделали?» «Я просто пропитала все модифицированной формой того вещества паусинов, которое вас защищало», объясняет Бьянка, четко двигая лапами. В то же время ее педипальпы продолжают отдавать указания помощникам. «Вы с сестрами проникли в колонию достаточно далеко, а радиус действия газа был достаточно большим, так что мы охватили всю армию, как я и надеялась. Мы отключили их запахам отсутствия». «Самцы готовят ручных муравьев к какому-то действию с помощью тщательно откалиброванных запахов». Порша гадает, не станут ли эти мелкие рабочие палачами огромного количества их злобных собратьев?» «Все равно не понимаю», – признается она. Представь себе, будто большая часть того, что муравьи знают о мире и все, как они действуют и реагируют, это паутина. Очень сложная паутина, рассеянно поясняет Бьянка. Мы полностью расплели и поглотили эту паутину. Мы оставили их без структуры и инструкций. Порш обводит взглядом орды потерявших цель муравьев. Значит, они побеждены или они заново сплетут свою паутину? Я определенно не намерена давать им такой шанс. Ручное стадо муравьев движется между более крупными захватчиками, настойчиво соприкасаясь усиками, общаясь методами своего вида. Порша наблюдая за их действиями, сначала озадачено, а потом потрясённо и даже с благоговейным страхом перед тем, что творит Бьянка. Каждый муравей, с которым пообщался ручной рабочий, внезапно исполняется смыслом. Спустя мгновение он уже лихорадочно действует, как это всегда бывает с муравьями. Но задача у него простая – он разговаривает с другими муравьями, оживляет все новых собратьев и подчиняет свои задачи. Послание Бьянки распространяется экспоненциально, словно болезнь. Волна новой деятельности прокатывается по рухнувшей колонии, а после нее остается прирученная армия. «Я тку им новую структуру», — объясняет Бьянка. «Теперь они окажутся под предводительством наших собственных муравьев. Я дала им новый разум, и отны и они, наши союзники. У нас целая армия. Мы создали оружие, которым можно победить муравьев, как бы много их ни было» и сделать их нашими союзниками. «Ты поистине величайшая из нас», говорит ей Порше. Бьянка скромно принимает похвалу, а потом слушает, как воительница продолжает. «Так это ты заставила землю содрогнуться? Создала свет и дым, который отвлекли разведчиков? Это сделала не я», неохотно признается Бьянка. «Я все еще жду известия об этом происшествии, но, может быть, ты скинешь эту некрасивую вторую шкуру и сама захочешь посмотреть? По-моему, что-то упало с неба».